«Инна Комарова. Мой талисман или неразгаданное убийство под Рождество?» «Никто никогда не должен видеть, как вы плачете и как складываете руки на груди. Это признаки слабости, которую мужчины любят, но не прощают». Хеллен Мирон. Пролог. «В камине потрескивали поленья, загадочно перешёптываясь. А юная Настасья Даниловна Мордвинова вспоминала, с чего началась вся эта странная, запутанная история. Задумавшись, она кончиками пальцев ласково поглаживала бугристую кожу ручного ящера. Лучший друг, сидя у неё на коленях, смотрел на огонь, не моргая, и наслаждался исходящим от камина теплом и светом. Настасья Даниловна и поныне не понимала, как осталась жива в ту страшную, зловещую ночь, когда волею преступника она оказалась в заброшенном имении наедине с заколдованными людьми и ожившими покойниками. И ведь все началось из-за сфабрикованного завещания. О, Господи, и вспоминать страшно, как удалось мне оттуда вырваться и не стать очередной жертвой преступника. И поныне не могу ответить себе на этот вопрос. Явно не обошлось без божественного промысла. Что же ожидает меня теперь? Как сложится судьба без поддержки и опеки любимых родителей, после смерти которых не осталось ни одной родной души? Боже, какой провокационный вопрос стучится в головушке. Получится ли у молодого человека, который проявлял благосклонное расположение и внимание, перебросить мостик к моему сердцу? Время покажет. Прикрыв глаза, думала она. И пока сон не смотрел девушку, В её голове, затуманивая сознание, бесконечным потоком проносились тревожные мысли.